Зеленый зверь Муж, как обычно, ушел на работу, и я осталась дома одна. Заняться было нечем. Я присела у окна и сквозь щель между шторами стала смотреть на сад. Смотреть бесцельно, в надежде на случайную мысль о подходящем занятии. Взгляд остановился на моем давнем любимце и воспитаннике, вечно зеленом дубе. Росли мы вместе. Я часто разговаривала с ним, как с другом. Вот и в тот раз я мысленно беседовала с дубом. О чем? Сейчас не вспомню. Даже не знаю, как долго это длилось. Если смотришь на сад, время течет, точно вода на стремнине. За окном совершенно стемнело. Да, засиделась. Очнулась я от глухого рокота. Сотрясалась земля. Сначала показалось, что рокочет у меня внутри, будто слуховая галлюцинация. Я затаила дыхание и насторожилась от мрачного предчувствия. Рокот медленно, но верно нарастал. Даже не знаю, на что он похож. С такими жуткими раскатами, что по телу побежали мурашки. Я замерла. Вдруг земля у корней дуба вспучилась, потрескалась и разломилась. На поверхность вылезло что-то вроде острова когтя. У меня сами собой сжались кулаки. Взгляд застыл на этом а в голове пронеслось «сейчас что-то будет». Коготь энергично разгреб землю, из образовавшейся норы выкарабкался зеленый зверь. Первым делом он отряхнулся, и со сверкающей зеленой чешуи посыпались комья земли. Его удивительно длинный нос с темным кончиком торчал тонким хлыстом, и только глаза, совсем как у человека. При виде этих глаз я невольно содрогнулась, в них жили мысли, как у меня или, скажем, у вас. Зверь приблизился к дому и постучал в дверь кончиком носа. Сухо раздалось тук-тук-тук. Тайком, чтобы не привлечь его внимание, я пробралась в дальнюю комнату. Кричать смысла нет. В округе не души, а муж припозднится. Черным ходом бежать невозможно. В доме всего одна дверь, и в нее стучится отвратительный зеленый зверь. Остается только затаиться и сделать вид, что внутри никого нет. Быть может, он смирится и куда-нибудь уйдет. Но зверь не отступал. Он изогнул кончик носа, сунул его в замок и... Замок поддался, слегка щелкнув. Дверь приоткрылась, и внутрь неспешно проник нос. Он внимательно изучал комнату, как осматривается, приподняв голову змея. Эх! «Стоять бы сейчас с ножом у двери, да отрубить этот нос по самой основание!» На кухне полно острых ножей. Но зверь, словно услышав меня, только хмыкнул. «Без толку все это!» Странно он говорит. Похоже, с трудом подбирает слова. «Этот нос — яка хвост ящерицы. Руби, не руби, все расти будет. Чем чаще рубишь — тем сильнее и длиннее становится. Так что зазря это все. И жуткие глазищи завращались волчками. Да он читает мысли. Ну, это уж слишком. Никому не позволю рыться у себя в мозгах, тем паче такому непонятному и жуткому зверю. Меня прошиб холодный пот. В самом деле, что он собирается сделать? Сожрать меня? Или утащить с собой под землю? «Хрен редкий не слаще», — подумала я. «Хорошо, хоть он не совсем безобразный, не страшно на морду взглянуть. А когти на этих длинных лапах ничего так, если присмотреться, весьма даже симпатичны». «Странно, но он совсем не агрессивен». «Разумеется», — сказал зверь, выгибая шею. Зеленая чешуя перекатывалась с легким звоном, будто слегка качнули стол, уставленный кофейными чашками. «Не уж! «Вы думаете, что я вас съем?» «Не, не буду. По что вы так? Я против вас ничего не имею. Не такой я варвар». «Ну, точно. Он понимает все, о чем я думаю». «Эй, хозяюшка, хозяйка, я пришел сюда сделать предложение, понимаете?» Я нарочно выполз из глубокого подземелья. Непростое это дело. Пришлось сполна землицы разгрести. Вон, а, все когти ободрал. Будь у меня злой умысел, злой умысел, злой умысел, разве б я смог такое сотворить? А сюда пришел, ибо вы мне нравитесь, нравитесь. Я думал о вас в глубоком подземелье но не мог больше выносить и выпал сюда. Все отговаривали, а мне не терпелось. Собрал всю свою храбрость. Я знал, вы подумаете, ах ты ж зверь такой, набрался наглости делать мне предложение. А разве не так? Такой нахальный зверь да еще требует моей любви. Тут морда зверя помрачнела. Цвет чешуек сразу поменялся на фиолетовый, тело съежилось и стало будто на размер меньше. Я скрестила руки и уставилась на усохшую тушу. Может, его тело меняется с переменой чувств? И под этим безобразным видом кроется легко ранимое сердце, нежное, как свежее пюре? Раз так, у меня есть шанс. Попробуем еще разок. Но ты же безобразный зверь, — громко подумала я так громко, что в сердце отдалось точно лаем, но ты же безобразный зверь. Чешуйки тотчас полиловели, глаза зверя, точно всасывая всю мою неприязнь, расширились, вылезли из орбит, из них ручьями инжирного сока полились слезы. Страх пропал. Тогда я на пробу представила, как могла, самую жестокую вещь. Мысленно связав зверя, Я острым пинцетом по одной ощипала его зеленой чешуйки, потыкала раскаленным до красна ножом в мягкие персиковые икры, что было сил ванзила обгорелый паяльник вопухшие, как инжир, глаза. Я представляла одну за другой все эти пытки, а зверь горько рыдал, кричал от боли, корчился в муках, словно это происходило с ним на самом деле. Цветные слезы, густая слюна из пасти, из ушей — Газ пепельного цвета с запахом роз, ненавистный пристальный взгляд распухших глаз. Эй, хозяйка, прошу вас ради бога, не думайте, пожалуйста, о таких зверствах, умоляю, не представляйте себе всего этого. У меня не было злого умысла, добавил он Панура. Я не делаю ничего плохого. Я просто «Думал о вас!» «Говори, говори! Шутка ли? Ты вдруг выпал в моем дворе, без спроса открыл дверь, вторгся в дом? Или я тебя приглашала?» «В конце концов, что хочу, то и думаю!» Тем временем в голове поплыли еще более жуткие сцены. Я мучила, кромсала его тело разными механизмами и инструментами, не упуская ни одного издевательства. Я унижала его, как могла. «Слушай, зверь, ты ведь не знаешь, что такое женщина. А раз так, я тебе сколько угодно, сколько угодно всего напридумаю». Силуэт зверя постепенно расплылся. Сам он ссохся, подобно дождевому червю, до своего роскошного зеленого носа. Корчась на полу, зверь зашевелил губами, пытаясь еще что-то сказать мне напоследок. Видимо, что-то очень важное, словно забытую древнюю весть». Однако пасть его скривила гримасой, и он замер, а вскоре рассеялся и пропал вообще. Облик его стал тонкой тенью вечера. В воздухе повисли только выпуклые печальные глаза. «Такие шутки со мной не пройдут. Смотри, смотри, тебя уже ничего не спасет. Ты ничего не можешь сказать, ты ничего не можешь сделать. Кончено твое существо». Спустя миг и глаза растворились в пустоте. Темнота ночи заполонила беззвучную комнату.